Глава 19. Очередные выходные начались с завтрака, после которого я отправилась к себе и позвонила маме, пообщавшись с ней несколько минут. Мама сетовала на то, что я забыла дорогу домой, но как я могла объяснить ей, что мне грозит опасность? Нет, пусть лучше думает, что я учусь, учусь и снова учусь. Сима после завтрака отправилась в библиотеку, где грозилось провести все выходные с перерывами на обед и ужин. В столовой я встретила Данку, которая в окружении друзей демонстративно игнорировала меня. Но ребята из её компании со мной поздоровались и даже позвали за общий стол. Но я отказалась. Было просто неприятно находиться рядом с Даной, которая старательно делала вид, что знать меня не знает. Ну и характер. Подумала про себя, радуясь тому, что утром не столкнулась в столовке с Владом. А затем, наспех перекусив, успела улизнуть до того, как он с друзьями вошел в зал. «Чем будешь заниматься?» — спросил Федя, который решил прибраться в моем шкафу, где сам же и обитал. «Тоже книжки умные пойдешь читать?» Я пожала плечами, понимая, что жду прихода Влада. Правда, в какой-то миг мелькнула странная мысль, что парень попросту забыл обо мне. Но нет. Часы показали половину десятого, когда в дверь постучали, а Фёдоров, вскинув голову, покосился на меня и вопросительно изогнул брови. «Это к тебе, Дампир», — сообщил домовой. Я открыла дверь, на пороге стоял Влад. Сегодня старшекурсник был одет в чёрные джинсы и тёплую джинсовую куртку с белым мехом, под которой красовалась алая футболка. «Готово?» — спросил он, накидывая меня быстрым взглядом. э — сказала я, — «сейчас, подожди пару минут». И, закрыв перед парнем дверь, бросилась поспешно одеваться. «Свидание?» — предположил с хитрой улыбкой Федя. «Не-а», — ответила честно. «Влад хочет попробовать раскрыть мой потенциал», — сообщила ему. «Ах, это сейчас так называется?» Кажется, домовой мне не поверил. Впрочем, всё равно. Я-то знаю, что намерена делать. «А это никак иначе называться не может», — улыбнулась Федя. «Ну-ну, поглядим». Он ответил улыбкой на улыбку и качнул головой так многозначительно, что сразу стало понятно, на что намекает этот маленький мужчинка. Но переубеждать его не стало. Начну оправдываться, Федя ещё сильнее поверит в свои вымыслы. А так всё само собой пройдёт со временем. Надев удобные мягкие джинсы и гольф под горло, втолкнула в рюкзак тетрадь, правда, сама не знаю зачем, и телефон. Влезла в куртку и, набросив на плечи лямки рюкзака, поняла, что готова. «До встречи», — сказала домовому. «Долго будете это... тренироваться», — хитро улыбнулся он. «Именно тренироваться, Фёдор, и более ничего», — ответила спокойно и шагнула к двери. Влад ждал в коридоре. Стоя у двери, он вальяжно привалился к стене спиной и, засунув руки в карманы джинсов, смотрел куда-то в пространство, думая о чём-то своём. Когда я вышла, парень повернул голову и смерил меня взглядом. «Одежда подойдёт?» — уточнила я. «Если надо, могу спортивные штаны надеть». «Сойдёт», — ответил Гроза. «Мы же не аэробикой заниматься будем». Он оттолкнулся от стены и первым пошёл в сторону лестницы. Я поспешила за ним. Внизу, как всегда, было полно народа. Студенты явно любили в выходные потолпиться в фойе. На нас покосились. Если парни с удивлением, то большая часть девчонок с долей зависти. Я же шла за Владом, чувствуя себя крайне неловко. И представляла, что не все сейчас о нас думают. Наверняка то же самое, что подумал и Федя. Впрочем, всё равно. Главное, что я знаю правду. А оправдываться перед кем-либо не имею желания и не вижу смысла. «Куда ты меня поведёшь?» — спросила Асмелевна уже за пределами общаги. Успела даже мысленно порадоваться, что скамейки пустуют и на дорожках никого нет. «Явление, конечно, временное, но сейчас мне на руку». «У нас при Академии есть специализированные полигоны. На них занимаются исключительно старшекурсники», — ответил Влад. «Но для участников соревнований сделали исключение на период подготовки. Я попросила Адиха Мантьевича доступ на выходные во избежание проблем. Пусть лучше Соловей знает, чем придет неожиданно, а там мы». «Я только за. Вообще-то было бы неплохо, если бы все в Академии поняли, что мы только вместе готовимся к соревнованиям», — выпалила в спину парню. «И не хочется сплетен, знаешь ли». «А ещё больше не хочется, чтобы меня возненавидели все девушки от первого до пятого курса». Гроза запнулся, а затем, остановившись, обернулся ко мне, сделав это так неожиданно и резко, что я едва не налетела на его широкую грудь. «Эх!» — успела возмутиться. «Боишься сплетен, Кузьмина?» — спросил он. «Ну а зачем они мне?» — искренне удивилась я и сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. «Слушай», — проговорил Гроза, и глаза его сверкнули почти с вызовом. «Я что, тебе совсем не нравлюсь?» А вот этот вопрос меня, признаться, удивил. «Нет», — ответила искренне. «А что, должен?» «По идее, да». Он продолжал странно смотреть на меня. До такого взгляда по спине мурашки размером с приличных карликовых, но всё же слоников. И топают так, топают. «А почему?» — продолжил парень. «Я красивый, я богатый и умный. Чем я тебе не нравлюсь?» Я подняла руку и, оттопырив указательный палец, прижала его к подбородку. «А ну-ка, дай подумать», — вполне серьёзно произнесла, глядя на Влада оценивающим. Показалось ли, он даже спину распрямил под моим взглядом. Словно хотел показаться ещё краше, чем есть. А, вижу», — выпалила с усмешкой. «Ты слишком большого мнения о себе, заносчив, нахален, и даже сейчас смотришь на меня взглядом этакого нарцисса». «Мол, как же не оценили мою стать и красоту?» Я улыбнулась ещё шире. «В общем, ты не мой типаж. Да это не суть важно. Мы вроде заниматься шли куда-то, а не болтать о глупостях». Парень глаза прищурил, поглядел недобро. Явно обиделся, что его красоту не оценили. Я же, важно, прошествовала мимо. Но на первом же перекрёстке тропинок остановилась и оглянулась назад. «Ну, и куда идти, а?» — спросила угрозы. Он кивком головы указал направление влево, и вскоре снова пошёл впереди, обогнав меня. Но больше не заговаривал и всякие глупые вопросы не задавал. Я же шла и диво удивилась. Что такого сегодня за завтраком успел съесть этот студент, что у него в голове такие вопросы рождаются? Чудно, право слово. Когда они прибыли на полигон, там уже вовсю шли занятия. Надежда Влада на то, что в выходные площадка будет принадлежать только ему, и его заносчивой подопечной, не увенчалась успехом. Но он увидел своих друзей. Лёша махнул ему рукой и, оставив свою первокурсницу разминать конечности, поспешил к другу. В это время Лада подошла к скамейке, чтобы оставить там верхнюю одежду и старый рюкзак. «Вижу, вам тоже не спится», — проговорил Алексей, обменявшись рукопожатием с Владом. «Да, но я рассчитывал, что выходные здесь будет не так людно», — ответил Гроза, снимая куртку с плеч. «Да, я тоже надеялся, что большинство уедут по домам». «Но все слишком прониклись тем видео, которое им показал Соловей», — хмыкнул Лёша, после чего покосился в сторону, где находилась Лада. «А я смотрю, ты попал, дружище?» — понизив голос, продолжил друг. «Что?» — Влад даже вздрогнул. «Я же говорил, что ничего такого. Это ты кому-то другому расскажешь. А мне не надо. А меня?» — и Лёша показал на глаза. «Всё на месте, и на зрение не жалуюсь, как и на сообразительность. Впрочем...» предтворяя возмущение грозы, продолжил парень. «Это нормально. Должен же был и ты когда-то попасть на крючок». «Глупости. Я ей даже не нравлюсь», — отрезал Влад. «Именно», — кивнул Лёша. «Это в ней тебя и привлекло. Избалован ты, друг мой, дамским вниманием. Вот и попался. Хотя девчонка нормальная. Одно то, что не растекается лужа у тебя под ногами, мне импонирует. Так что, если спросишь моё мнение, то одобряю. Отличный выбор». «Мнение твое меня не интересует, Какая эта девушка», ответил быстро Гроза и тут же притих, заметив, что Влада уже торопится к ним. Она шла, оглядываясь на ходу. Девчонка здесь была впервые, и Влад понял, что ее поразили масштабы тренировочного поля. Но вряд ли Кузьмина в курсе, что это все создано магически, и на самом деле тренировочное поле всего-то 500 метров на 500. «Привет, Лада», кивнул студентке Леша. Она улыбнулась и ответила ему самым приятным тоном, что немного покоробило грозу. «Но не буду вам мешать. Занимайтесь», — добавил старшекурсник и поспешил к своей подопечной. Влад заметил, что девчонка проводила Лёшу взглядом и прокашлялся, привлекая к себе её внимание. При этом сам поражаясь тому, как ведёт себя. Для него это было нечто совершенно новое. Да никогда прежде он не чувствовал себя таким, как с ней. Все девчонки были податливым пластилином в его руках. Млели даже от слов, а говорить он умел, когда хотел. Но Сладой терял свои привычные таланты обольстителя. Нет, что-то здесь не так. А может, она его приворожила? Вполне вероятно. Тренирует на нем навыки темной магии, а он и в ус не дует. Но подумав так, Гроза тотчас усмехнулся собственным мыслям. С его-то даром уже давно уловил бы любое воздействие на свой разум и чувства. Ведь не раз девчонки пытались его околдовать и напоить приворотными зельями. Причём не только тёмные ведьмы, но и светлые. Но каждый раз он разглядывал умысел соблазнительниц и лишь посмеивался над тщетными попытками. Так что нет. Даже сто раз нет. Лада не умеет ничего такого. Её сила дремлет где-то в глубине, и ему предстоит пробудить её. «Итак, сначала надо размяться» произнес парень и бросил куртку в сторону скамейки, подняв над песком с помощью силы и демонстративно положив на эту же самую скамейку, чтобы Лада увидела и оценила. Она даже присвистнула, но словно пацанка. «Ого, а я только огнем бросаться умею», — посетовала она. «Итак, давай. Несколько приседаний и круговые движения руками. Повторяй за мной», — велел он. «Ты же говорил, что джинсы сойдут». Тут же пожаловалась она и добавила, обращаясь к самой себе. Хорошо, что мягкие на дело. Влад присел несколько раз, затем поднял руки и создал куб, защищая окружающих от атак своей подопечной. Еще он успел заметить, что на полигон пришел куратор. Конечно же, Северский следит за девчонкой, боится за нее, но знать бы, какова причина и кто может угрожать Ладе на территории Академии. Последнее казалось грозе просто невозможным. «Здесь слишком высокая степень защиты, чтобы внутрь мог войти недруг». Тем не менее, встретив взгляд блондина, Влад поклонился, но почти сразу повернулся к Ладе, сказав, «А теперь бег на месте 30 секунд. После него прыжки поочередно на двух ногах 16 раз, затем на каждую по 8, и так по убывающей». Девчонка фыркнула, но послушно принялась выполнять то, что было велено. Разминка отняла почти 15 минут. Но Владу некуда было спешить. «Разогрелась?» — спросил он, взглянув на Ладу. «Ага, даже успела устать», — ответила девушка. «Иди сюда, будем пробуждать твою силу», — велел парень, и она, кивнув с подозрительным послушанием, оказалась рядом. «Сразу хочу предупредить. Все, что я не сделаю, все только для твоего блага, понимаешь?» — спросил Гроза. «Вроде да, но если будешь приставать, дам в глаз» ответила ведьма и озорно улыбнулась. А он так и не понял, шутила она с детской непосредственностью или говорила на полном серьёзе. Хотелось надеяться, что первый вариант уверен. Но сладой ни в чём нельзя быть уверенным. И гроза моргнул, ощутив беспокойство за оба своих глаза, что вызвало смех первокурсницы. Не позволяя ей веселиться, Влад подошёл и встал за спиной девушки. Одну руку он опустил на её плечо, почти касаясь шеи, вторую на живот мысленно приготовившись к обещанному тычку в глаз. Но девчонка выдержала испытание и только спросила. «Это точно надо? Узнай, что прикалывался, и никакая магия тебе не поможет». «Так надо, мы здесь не шутки шутим». Он на миг прикрыл глаза и уловил аромат её волос. У девушки был странный запах шампуня. Волосы пахли цитрусом, но не приторно и сладко, а столикой той кислоты, которая ему так нравилась в этом фрукте. Девчонка пахла свежестью, и он вдохнул её аромат, ощущая себя немного неловко и одновременно сказочно хорошо. Словно быть с ней рядом правильно, словно она создана для него. «Ты там уснул, гроза?» Слова Лады заставили Влада очнуться. Он вздрогнул, но тут же взял себя в руки и произнёс. «Сейчас я буду призывать твою силу. Она должна отозваться на мою. Ты почувствуешь жар. Возможно, только в области живота и груди» но, может, и по всему телу. Всё будет зависеть от степени твоей подготовки принять силу и выпустить её». «Мне бы контролировать», — пожаловалась Лада. «Выпустить я уж смогу, а вот взять под контроль, этому я и намерен тебя научить». Он с силой прижал ладонь к животу девчонки, и она ахнула, но не от прикосновения, а от горячей волны, хлынувшей из рук молодого дампира. «Сейчас подними руки и представь себе, как на кончиках твоих пальцев зарождается пламя», — велел Гроза. Она сделала, как было велено, и ей все удалось. На пальцах ведьмы вспыхнули алые лепестки огня, вызвав у нее почти детский восторг. «Теперь сделай огонь сильнее», — сказал Влад. «Мысленно заставь пламя разгореться, а затем вытяни его, обратив в плети». Он переместил руки с тела девушки и теперь словно поддерживал ее руки своими. Они будто стали продолжением друг друга. Влад понимал, что действует слишком быстро, что ей надо помочь. Одна она не справится. Рядом мелькнула чья-то фигура, и он отвлекся, бросив взор на Северского, вставшего возле куба так, чтобы ведьма его не увидела. Это было правильно. Ладе нельзя отвлекаться, иначе огонь или погаснет, или она снова шарахнет им так, что мало не покажется. «Главное, действуй спокойно», — продолжил Дампир. «Здесь нет места эмоциям. Если ты испугаешься или разозлишься, магия выйдет из-под контроля. А именно это у тебя и получается. Ты не веришь в себя, а зря». Он поддержал ее руки, соединяя свою силу и силу девушки. Принялся окрутить жгут из поднявшегося пламени. Лада даже пискнула от удовольствия, глядя на два огненных каната, которые сотворила сама и пропищала она довольно. Влад, не удержавшись, рассмеялся, и пламя стало сильнее. «Держишь их?» — спросил парень. «Сейчас я отойду, и ты сама будешь ими управлять. Попробуй, это очень круто». «Нет-нет!» — запротестовала девчонка. «Не отходи, я боюсь сама». «У тебя получится, не бойся. Даже если что-то пойдет не так, знай, что твоя магия тебе не навредит. Никогда. Поняла?» Она кивнула, не обернувшись. Всё внимание девчонки было сосредоточено на её силе, и Влад мысленно радовался. Она была сильна. Сильнее, чем он даже мог предположить. Тот, кто подарил ей эту мощь, сделал девушке поистине королевский подарок. За ней осталось малое, но важное — усмирить эту силу и подчинить себе. Незаметно гроза скользнул назад, оставив ощущение своих рук на её локтях. Девчонка ничего не поняла и продолжала водить руками, заставляя огненные кнуты вырисовывать яркие петли. А Влад стоял и не мог отвести от неё взгляда. В голове промелькнула насмешливая «А я смотрю, ты попал, дружище?» Гроза мотнул головой, словно пытаясь сбросить оцепенение. А затем снова посмотрел на первокурсницу. «Нет», — шепнул он, — «это не то, о чём думает Лёша». После чего он снова покосился на Димитра. Колдун стоял, не таясь. Сложив руки на широкой груди, Блондин неотрывно следил за действиями Лады, и отчего-то грозе совсем не понравилось, как именно старший куратор смотрит на девушку. С интересом? Но, конечно же, ему она интересна, ведь именно Северский, если верить слухам, нашёл девушку и привёл в академию. И именно он настоял на том, чтобы её приняли на первый курс, когда семестр уже давно начался. Что-то кольнуло Грозу под ребра. Он покачал головой, А Лада в тот же миг, видимо, желая сказать что-то своему учителю, обернулась. Заметив, что стоит одна, девчонка на миг застыла, а затем испуганно вскрикнула и дернулась в сторону. В тот же миг послушное прежде пламя вспыхнуло с новой силой и шарахнуло так, что Влад едва успел выставить щит. «Ну вот!» — рявкнул он в сердцах. Кто-то молниеносно воздействовал на куп извне, и пламя, вспыхнув, словно пасть Горыныча, Погасла, и Кузьмина осталась стоять вся в копоти и со взлохмаченными волосами, чихая и кашляя. «Нельзя так резко силой», — проговорил Северский, разводя руками дым. Я открыла глаза и увидела куратора, который направлялся ко мне. Оглядевшись, заметила и Влада. Парень опустил руки, которыми закрылся, как щитом, когда огонь вышел из-под контроля, и теперь смотрел на меня с долей осуждения. «А я? Что я? Я не виновата?» Я просто не готова вот так сразу. Кто его просил отходить? Нет бы хоть предупредил бы меня, а так? Я почти обиделась. Впрочем, чего ждать от Влада? Пакостник он. Хотя и сильный колдун, как для того, в ком течёт вампирская кровь. «Добрый день, господин куратор», — поздоровалась с Димой. Блондин подошёл ближе и встал в паре шагов от меня. Смерил пристальным взглядом и сделал последние два шага. После чего поднял руки и простер их над моей головой. «Что?» — не сразу поняла я. «Волосы твои в порядок привожу», — усмехнулся мужчина и крикнул, обращаясь уже не ко мне. «Гроза, подойди!» Влад приблизился. «Я вижу, у вас не совсем получается», — заметил куратор. «Это первое занятие. Я и не ожидал от него больших успехов», — буркнул Дампир. «Я понимаю, но теперь, когда буду свободен, хочу присутствовать и помочь», — произнес Северский. Мне показалось, что такой вариант Грозе очень не понравился. Но он не посмел возразить. Да только в глазах мелькнуло что-то этакое, выдававшее его недовольство. «Вдвоем мы ускорим процесс обучения», — добавил Дима и улыбнулся мне. «Да делайте, что хотите. Только научите меня так не вспыхивать», — сказала я. «Хорошо. Я сейчас восстановлю куб, и вы все повторите», — велел куратор и шагнул в сторону. А Влад, приблизившись ко мне, произнес. «Постарайся, Кузьмина. Это не так сложно». «Будто я не стараюсь», — ответила недовольно. «Зачем ты ушёл и не сказал об этом, а? Я же испугалась!» «А для чего, как ты считаешь, я рассказывал тебе про эмоции, а?» — передразнил меня Дампир. «Так, ребята, куб готов. Я жду от вас хорошей тренировки», — крикнул Северский, и мы снова очутились в прозрачном кубе, лишённом сторонних звуков. Влад встал за моей спиной, и всё повторилось. «На этот раз я не отойду», — пообещал он. «Хорошо». Согласилась тихо, ощущая, как жар растекается под кожей, наполняя тело пламенем. Ника не решилась повторить вызов в квартире. А всё домовиха, которая принялась ныть и причитать, что не сможет скрыть след колдовства и что снова нагрянут кураторы. «А если придёт этот белобрысый?» — попеняла земская маленькая женщина. «От него ты ничего не скроешь. Не нарывайся на неприятности, хозяйка». И Вероника решила послушаться хотя редко слушалась советов Варвары. И вот она в заброшенном доме, нет, даже сараи, поскольку это строение, мёртвое и пустое, трудно назвать домом. И перед ней начерчены на чёрном и грязном полу нужные иероглифы, собравшиеся в пентаграмму и горят свечи. «Ну уже, прошептала ведьма, закончив призыв. В центре круга воздух пришёл в движение, затем вспыхнуло пламя, и на Нику воззрилась жуткая морда демона. Земская выдохнула с облегчением. Получилось. А ведь она и вправду сомневалась в результате. Аура у этого сарая была неподходящей. Да и сам настрою Ники оставлял желать лучшего. Но чудище перед ней глядит так, что если бы не защита круга, вырвалась бы на волю и разорвала на части. Демоны они такие, жадные до крови. «Ты нашел то, что я ищу?» спросила Вероника спокойно. «Ах...» Выдохнуло пламенем существо из тьмы. «Да, я нашёл того, кого ты искала. Домовой, он в Академии магии. Пробраться туда мне не удалось, но я успел перехватить его в городе, в квартире обычного человека». В груди у Ники всколыхнулась надежда. «Теперь она знает, где искать вора. А кто его хозяин или хозяйка, ты знаешь?» «Думаю, да» оскалилась морда. «Я побывал в квартире после домового. Я принёс тебе кое-что интересное». Пламя заволновалось и спустя секунду выплюнуло за пределы круга фото в рамке. Ника наклонилась и подняла его с земли. Взглянула на изображение женщины и молодой девушки, стоявшей рядом. «Несомненно, мать и дочь. Похоже». «В квартире живёт старая», — сказал демон а значит, домовым владеет ее дочь. Думаю, именно ей досталось твое наследство, ведьма». Земская поджала губы, размышляя. «Что же ей теперь делать? Следить за квартирой и ждать, когда девчонка заявится на выходные, чтобы проведать мать? Как вариант, это интересно. Но демон сказал, что мамашу проведывает только домовой. А значит...» Она снова посмотрела на фото. Девушка, изображённая на нём, менее всего походила на ведьму. Неужели тёмная сила приняла такую простачку? Хотя, о чём это она? Ника прекрасно знала, какими растут сейчас современные молодые люди. Не все, конечно, но в большей степени. «Как мне её достать?» — проговорила она вслух, спрашивая не столько у демона, сколько у себя самой. «Я успел заметить, что девушка не навещает мать», — быстро проговорил демон. «Приходит только этот домовой. Обычно по утрам или вечером». «Федя», — протянула Вероника, «поймать бы этого предателя-гадёныша и вытрясти из него правду». «Но не получится. Фёдор теперь принадлежит этой девчонке с фото, со всеми своими потрохами. Да и он и прежде не признавал. А бабка тоже дурная. Всё защищала своего Феденьку, хоть сама и тёмной была» но имела тёплые чувства к домовому. А с домовыми, как с собаками, так нельзя. Почуют слабину, на шею сядут. «Интересно, насколько сильно она любит свою мамашу?» — проговорила ведьма. Демон в круге молчал и лишь смотрел на неё, кружась в языках пламени. Нет, всё же хорошо, что она покинула город для проведения ритуала. Варвара была права. А что, если и сейчас спросить совет у домовихи? Конечно, она зазнается, что сама хозяйка обратилась к ней за помощью. Но Ника знала, как сделать так, чтобы Варвара еще и сама предлагала помощь. «Я тебе еще нужен, ведьма!» — прогремел демон. «Если нет, отпусти и дай положенную плату. «Подожди прощаться, ты мне еще пригодишься», — сказала Вероника. «В Академию магии я не ногой, не могу, слишком много защиты». «Я просто сгорю», — ответило чудовище. «А мне не нужно, чтобы ты туда отправился. Найду другой способ. В конце концов, там много студентов. Кто-то должен помочь мне, как тёмный тёмному. А если не пожелает, то всегда можно и заставить», — она улыбнулась. Её наниматель оценил бы работу своей подданной. «Я всегда могу наложить чары повиновения», — добавила она, после чего повернулась к демону. «Вот что». Найди мне самого гнилого и слабого духом студента в этой академии. Самого забитого неудачника. А потом сообщи мне, кто такой и где живет. Понял? Это будет последним твоим приказом, ведьма. Прорычал демон и прежде чем исчезнуть добавил. Готовь плату. Не переживай. Получишь то, на что заслуживаешь. Она улыбнулась, глядя, как вызванный ею монстр исчезает в снопе искр а когда всё было закончено, подошла к кругу и мыском дорогих сапог раскидала в стороны погасшие свечи и растёрла рисунок в некоторых местах. Чтобы не приведи нечистые, её не смогли отыскать. Хотя Вероника была уверена, что за ней никто не следит, предосторожность не показалась ей лишней. Ещё раз окинув взглядом брошенный сарай, девушка открыла портал и исчезла в нём. И только слабый ветерок раскидал обрывки бумаг и окурки, валявшиеся на полу а затем всё стихло, словно и не бывало. «У вас есть время, Кузьмина?» Я удивлённо посмотрела на куратора Северского, появившегося просто из воздуха прямо на дорожке, по которой мы с Симой возвращались после тренировок. Был вечер воскресенья, последний выходной на этой неделе, и я поняла, что за выходные не успела отдохнуть. А впереди новая учебная неделя, и занятия с каждым днём становятся всё сложнее, и требует больше времени и внимания. Пусть нам, участникам соревнований, и обещали автоматами оценки, но мне-то надо было учиться, ведь в отличие от других ребят, я была слишком новоиспечённой ведьмой, чтобы оставаться ленивой. Сима, остановившись рядом, посмотрела на меня, затем на Димитра и сказала. «Ты поговори, а я пока в общагу. Буду ждать тебя там. Вместе пойдём в столовку, если хочешь». «Хорошо», — кивнула я, и, дождавшись, пока ведьма пройдёт мимо, Перевела взор на куратора. Отчего-то вспомнила о том, как он присутствовал при нашем занятии с грозой. И даже вмешался, когда я снова вспыхнула огнём, потеряв контроль над силой. «У меня есть время. Что вы хотели сказать или спросить?» — проговорила, глядя на мужчину. «Прогуляемся?» — предложил блондин и жестом указал в сторону озера и скамеек. Я пожала плечами. Почему бы и нет? До ужина ещё была масса времени. А Димитр Северский был не из тех людей, или нелюдей, кто отвлекал по пустякам. Мы направились по тропинке дальше, свернув через несколько метров на дорожку, ведущую к озеру. Куратор шёл, заложив руки за спину, но при этом его спина казалась нереально прямой. Я поглядывала на блондина с любопытством, пытаясь понять, что такого важного он собирается мне сообщить. Но сама не говорила, решив предоставить ему такую возможность. И Димитр заговорил. «Вы, конечно, не так долго занимаетесь», но пока, как вижу, результата как такового нет. «Я стараюсь», — ответила тихо, — «но сила меня не принимает». «Или вы не принимаете её?» Он обернулся и вопросительно взглянул на меня. «Я правда стараюсь, но я ничего в этом не смыслю. Я много читаю, я учу заклинания, я тренируюсь с Эдихмантьевичем, а теперь ещё вот и с грозой». «И ничего». «Ну», — я пожала плечами, — «кое-что уже получается». Я создала огненные хлысты и пару минут удерживала их в подчинении. «А что произошло потом? Почему они вырвались?» — уточнил куратор. «Влад», — спокойно ответила я. Он сначала был рядом, поддерживал меня, а потом отошёл и не предупредил. Я испугалась, а когда я пугаюсь, сила начинает свирепствовать. Северский уронил руки вдоль тела. Мы подошли к скамейке, и я вспомнила, что именно здесь впервые увидела грозу. А потом на этом же озере, можно сказать, началась наша дружба с Симой. В том, что мы с Рыжей будем друзьями, уже не сомневалась. Она мне нравилась. Ну а Данка, если Данка не станет носом воротить, то и с ней я тоже хочу и буду дружить. Да только девчонка меня теперь избегала. Причём дело это как-то неприятно, гадко что ли. «Влад сильный колдун», — зачем-то произнёс Димитр. «Но теперь я не очень уверен, что он именно тот, кто сможет помочь вам раскрыться». Мужчина обернулся ко мне и неожиданно протянул руку, сказав, «Пойдёмте, я покажу вам нечто интересное». «Ко мне можно и на «ты», — сказала я и, повинуясь какому-то слепому ощущению доверия к куратору, взяла его за руку. Он силой сжал мои пальцы. Нет, больно не было. Просто мужчина взял меня так, что появилось ощущение какой-то надёжности. Отступили все страхи, и в открывшийся портал я вошла, не сомневаясь ни на минуту. И снова темнота. Секунды, и мы выходим в незнакомое мне место». «Ой, мне же запрещено покидать территорию Академии», — вспомнила я. «Вы же сами говорили». «Говорил? Но ты со мной, поэтому можешь не волноваться», — ответил Дима. «И место здесь особенное». «Вот уж точно сказано». Я стояла на холодной земле, покрытой тонким налётом снега, и смотрела на то, что прежде было красивым зданием. Очень старым зданием, которое сейчас превратилось в руины». Земля перед развалинами казалась пустой, а вдали красовались горы, одетые в шапки снега, и небо было такое высокое и холодное, что по спине пробежал мороз. «Где мы и зачем мы здесь?» — спросила тихо. Куратор отпустил мою руку и шагнул вперёд. «Здесь когда-то была Академия магии, до того дня, как её разрушило зло. Но здесь ещё осталась сила. Он обернулся ко мне. Ты предложила перейти на «ты»? Я принял это предложение». «Идем, Лада, я покажу тебе колыбель силы». «Это что, другой мир?» спросила я. «В каком-то смысле да». Блондин мягко улыбнулся и пошел вперед. А я за ним хвостиком, глядя по сторонам и поражаясь тому, что здесь нет ни намека на жизнь. Ни травинки, ни деревца. Только камни, голые, холодные и мертвые. От такого мира по спине морозец. Но одновременно с этим любопытно, что было прежде на местной голой земле, И как выглядел дом в минуты былого величия. Какие люди населяли его. А ещё был вопрос, зачем куратор привёл меня сюда. Что-то я сильно сомневалась, что простому студенту, как я, здесь место. «Вы что-то хотите мне показать?» спросила в спину мужчине. «Мы, кажется, перешли на «ты».» Обернувшись, блондин смерил меня взглядом и улыбнулся. Улыбка ему шла, как что-то правильное и очень уместное. Она сглаживала суровые черты, и делала облик мужчины самой малость, но мягче. «Сейчас мы войдём в здание, и я тебе кое-что покажу. Это непосредственно касается твоей силы и того, что происходит». Димитр пошёл быстрее, я за ним. «А что происходит?» — спросила в спину мужчины. «У меня всё в порядке. Не кажется ли вам, то есть тебе, как же неловко обращаться к куратору на «ты»? Язык просто сам поворачивается, чтобы выкнуть. «Не кажется ли тебе, что все опасения напрасны?» «Никто мне ничего плохого не сделал, да я сама ходячая проблема с этой силой». «Очень бы хотел ошибиться», — ответил мужчина, — «но я редко ошибаюсь». «А что, если это наследница, как её там Вероника? Что, если ей не нужна эта сила? У неё же есть своя, вот она и не ищет меня», — предположила. «К этому времени мы достигли ступеней, ведущих к провалу прохода, где когда-то была дверь, а теперь зияла дыра» отчего здание оказалось голодным чудовищем, норовившим проглотить нас с Димой. «Если бы мир был так прост, Лада!» Северский первым достиг прохода. Немного постоял, ожидая меня, затем первым шагнул в темноту. Я за ним. Яркая вспышка, и на руке куратора загорелся огонёк. Он вырос до приличных размеров маленького солнца и полетел вверх, осветив просторный холл, очень напоминавший мне холл в Академии. «Ты учился здесь?» спросила я. «Нет, я для этого здания слишком молод», — пошутил куратор. Он вышел на середину холла и огляделся. Я же посмотрела туда, где наверх поднималась изрядно поломанная лестница. Часть ступеней оборвались, ещё часть держались на добром слове. В общем, использовать её по назначению я бы точно не решилась. Оставалось надеяться, что наверх нам идти не надо. Дима немного постоял, затем оглянулся ко мне и сказал... Здесь началась история древней войны со злом. Именно с ней связана сила, за которую охотится Земская. «И да, Лада», — он покачал головой, — «я был бы рад сказать тебе, что ты права и что тебе ничего не грозит. Но полагаю, что опасность намного серьёзнее, чем думают остальные». А что за история? Я подошла ближе к куратору и встала рядом. А чего то пустое здание меня пугало, а близость Северского дарила покой и уверенность в том, что все будет хорошо. «Многие давно считают это всего лишь легендой, но я точно знаю, что все произошедшее когда-то было правдой», сказал мужчина, и пустота залы вдруг подхватила эхом его слова, подняла в вышину, туда, где на нас светил яркий магический шар. «Очень давно, когда не было ни меня, ни той академии, в которой ты учишься и города, в котором живешь с матерью, колдуны и ведьмы жили и учились в этом мире». Сейчас он опустел, но порой я четко представляю, каким был этот дом и парк, разбитый на месте, где теперь лежат одни камни. Я подошла еще ближе, встала за спиной Димы, слушая. В академии появился один колдун, очень сильный, очень темный. Говорят, он был просто мальчишкой, когда забрел сюда. И профессора не могли понять, откуда у него столько силы. Силы, которой хватило бы на десятерых. Это после стало известно, что он убивал более слабых колдунов и ведьм, отнимал их силу, но тогда, по незнанию, его взяли студентом. Да и как могли не взять столь обещающего ученика? На миг Северский замолчал. Затем в Академии стали происходить убийства. Сперва никто не мог ничего понять. Находили слабых учеников, полностью выпитыми и лишенными магии. А когда открылась правда, темный ученик был слишком силен, чтобы ему могли противостоять только учителя. Его сила, он сам, вырвался на свободу. Он убивал и отнимал магию. Он лишился рассудка. Он стал безумен и жаден. Ему всегда было мало. «Это он уничтожил Академию?» спросила, когда Димитр замолчал. «Да», — ответил мужчина. Легенда говорит, что для того, чтобы остановить темного мага, пришлось объединиться всем, кто жил в этом мире. Я не знаю, каким именно образом его заманили сюда, в эти опустевшие стены. Но я знаю, что убить колдуна не было сил. Тогда не родился еще такой маг, который смог бы противостоять ему. А поэтому ведьмы, колдуны и нечисть собрали всю силу, которая только была у них, и создали гроб. А к нему три ключа. Один получили темные силы, второй — светлые. Еще один ключ достался нечисти. Был бой. Колдуна удалось посадить в гроб. Легенда говорит, что ради этой цели пали сотни хороших колдунов. Сильных и со стороны темных, и со стороны светлых. Гробы закрыли на три ключа, и ключи отдали верным хранителям. Он снова замолчал, а я призадумалась о том, каким образом моя судьба связана с историей этого темного колдуна. Ключи, гробы, ну просто сказки Пушкина, только в интерпретации настоящих братьев Гримм. Те, которые не для детей. Жутко. Три года назад все ключи были собраны воедино. Некто попытался вернуть колдуна в этот мир. В последний момент ключи были уничтожены. Но были открыты два замка. Северский обернулся ко мне. «А я здесь при чем тихо спросил мужчину. «Мы как раз пришли к финалу этой истории. Он шагнул ко мне. Давай прогуляемся по развалинам. Здесь уже нет зла и нечего бояться». Хотя знаю, дом выглядит очень неприятно. Мы пошли, к моему счастью, миновав лестницу, ведущую наверх. Хотя, думаю, Дима без труда смог бы перенести нас этажом выше с помощью портала. Суть заключается в том, что не каждый может пользоваться ключами. Только наследники тех, кому они были даны, то есть хранители, сказал Северский. Не дело не в крови, а в силе этих хранителей. Именно она управляет ключами. А я полагаю, что Вероника Земская пытается восстановить третий ключ и открыть последний замок. Я снова ничего не поняла. «И какова моя роль?» Димитр криво усмехнулся. «Твоя сила, Лада. Именно с её помощью можно открыть этот замок. Есть ещё одна ведьма, Василиса, но к ней не так просто подобраться. Её защищают и защищают очень хорошо. А меня что, плохо?» Я почти обиделась. «Сказка Куратора показалась мне нереальной». «Тебя — да, потому что мне никто не верит. Ну, кроме Едвиги. Недавно она летала в темнолесье, нашла место, где был зарыт гроб. И вот я оказался прав. Его на месте не оказалось. Кто-то раскопал его и увёз. Вот почему я хочу, чтобы ты была максимально осторожна. И училась». Он внезапно подошёл ко мне, обхватил руками за предплечье и посмотрел в глаза. «Да так пристально, что у меня началась икота, будь она неладна» а всё оно — волнение. У тебя большая сила. Учись, старайся. Я очень надеюсь, что моя история поможет тебе преодолеть всё, потому что на кону может быть твоя жизнь». Он опустил взгляд и посмотрел на мою шею. Затем снова поднял глаза, и наши взоры встретились. Сердечко стукнуло быстрее и понеслось вскачь. «Но нет, я же совсем не люблю блондинов. А этому ещё и тридцатник, как минимум». И это только на первый взгляд. А там кто знает, сколько он веков куковал до моего рождения?» Подумала и сама едва не рассмеялась собственным мыслям. «Если бы только Северский залез в мою голову и увидел всё то, что я себе там представляю, бежал бы от меня, не оглядываясь, как от вселенского зла. Он мне про опасность, а я о том, нравится мне куратор или нет. С ума сойти!» «Ты меня услышала и поняла?» — уточнил Дима. «Я донёс до твоего сведения нужную информацию, которая сможет стимулировать твоё желание овладеть силой». «Вроде бы да», — промямлила, и куратор с усмешкой отпустил меня. «Не веришь?» «Верю, наверное. Но почему-то не боюсь», — сказала честно. «Бояться надо, только бояться правильно. Страх питает твою силу, но он же и лишает тебя возможности контролировать её. Надо найти нечто среднее, понимаешь?» Я кивнула. Вопрос только как? Ему с его опытом говорить легко, а мне, родившейся и прожившей почти всю свою сознательную жизнь, за исключением последнего месяца с лишним обычным человеком, который магию видел только в книгах и в фильмах, этого было не понять. Блондин усмехнулся. «Я помогу», — прозвучало вполне обнадеживающе. «А теперь дай мне снова свою руку, Лада». Он протянул мне руку, я с готовностью вложила пальцы в его ладонь. Тотчас мужчина открыл портал, и мы снова вошли в темноту, но только для того, чтобы выйти где-то на верхнем этаже старого здания. «Лестница в плачевном состоянии», — сказал мужчина, а я вошла в комнату, в которой сохранились остатки былой роскоши. Конечно, здесь не ходят нищие и разные там забулдышки. Не валяются пустые бутылки, битое стекло и окурки, не пахнет непристойно, как в подворотне. Но какая-то сила почти стерла со стен мраморную обивку, разрушила узорчатый пол, превратив его в решето, разломала в щепки то, что когда-то было мебелью. На взгляд приковала чаша из черного мрамора. Единственная вещь, сохранившая свою первозданную красоту. И Димитр подошел к ней, поманив меня за собой. «Именно здесь осталась талика магии, некогда бывшей огромным источником силы», — сказал он. Истощенный маг мог подойти и спить из чаши, и восстановиться снова. Он заглянул в тёмную глубину, и я, движимая любопытством, тоже вытянула шею. На дне был мокрый песок. Никакой воды и ничего такого, что походило бы на магию. Видимо, на лице моим отразилось разочарование, потому что куратор рассмеялся. «Не ожидала?» «Там пусто», — констатировала я. «Да, но, возможно, когда-нибудь магия вернётся сюда». Он на миг застыл, прикрыв глаза. Я зачем-то повторила всё за ним. И секунду спустя мы оказались в звенящей тишине, наполнившей воздух. Словно что-то тоненько так пело. Высокий, но совсем не раздражающий, голос лился отовсюду сразу. «Слышишь, Лада?» — спросил Димитр. «Что это?» «Голос магии», — ответил он. И мы снова замолчали. Я стояла, чувствуя невероятный подъем в душе. Казалось, время вокруг нас остановилось, а затем плеча коснулась сильная рука. «Все». «Нам пора». Я открыла глаза, и Димитр провел рукой в воздухе, пробуждая портал. Только прежде, чем шагнуть в темноту перехода, еще раз посмотрела на чашу. И, кажется, снова услышала, как магия этого места поет. Для меня одной. В столовой во время ужина царило оживление. Ребята, которым посчастливилось побывать дома в выходные, вернулись и теперь обсуждали все то, что могут обсуждать только студенты. Мы с Симой сидели в отдалении. Через пару столов от нас расположилась Данка и её компания. Меня туда больше не звали. И ребята, дружные с Даной, больше не смотрели в мою сторону. «Ну вот, ты теперь изгой», — сказала Серафима, вяло ковыряя котлету вилкой. «Из-за меня». «Не из-за тебя», — отрезала я и отвернулась от своих бывших приятелей. «На них что, свет клином сошёлся, а? Тут полная академия ребят. Найдём и мы себе друзей и компания». Я сказала это так уверенно, но сама, признаться, была немного подавлена подобным поведением Даны. Появление в столовой грозы и его приятелей взволновало женскую половину трапезничавших. Я невольно покосилась на Дану и заметила, как зеленоволосая ведьмочка принялась приводить себя в порядок, косясь на Влада, который к этому моменту стоял у раздачи с подносом в руках. Когда поднос наполнился съестным, парень отошел от раздачи в сторону и оглядел зал. При этом выглядел он так, словно искал кого-то. Я невольно поёжилась, едва взор дампира упал на меня. «Эй, что такое?» — спросила Сима, когда я заставила себя сделать вид, что всё в порядке, в то время как Влад, довольно улыбнувшись, направился прямиком к нам, шагая так важно, словно был как минимум директором академии. Девчонки за столиками издали один дружный и слаженный вздох. А я посмотрела на Влада взглядом, пытаясь сказать ему, что наш столик очень занят. Привет, Грозу мой взгляд не остановил. Старшекурсник поставил поднос на стол и, придвинув стул от соседнего столика, уселся напротив меня. Мы с Симой переглянулись. Она хитренько так, а я обреченно, когда к нам присоединились и друзья Влада. Лёша, самый на мой взгляд положительный в этой компании, улыбнулся и подмигнул Симе, от та сперва впала в ступор а затем стало лицом одного цвета с волосами. Артур лишь поздоровался и, чинно расположившись рядом, сразу принялся за еду, начав с компота. «Мы вас не потесним?» — спросил Влад, улыбаясь. «Главное вовремя спросить», — ответила я. «Ты уже сидишь рядом с нами». «Нормально, места хватит всем». Он покосился на мою тарелку и уточнил. «Почему так мало ешь?» «Занятия по магии отнимают много сил. Тебе нужны калории, Кузьмина» иначе через недельку такой интенсивной подготовки отправишься в лазарет». Я фыркнула и принялась уплетать гречку с котлетами. Но сел рядом, и что с того? Я же не купила этот столик. Имеет право сидеть там, где хочет. А мне надо просто научиться терпеть его, что не так уж сложно, если говорить честно. Сама не понимаю, что за чертёнок внутри меня вечно огрызается и дерзит. Словно мы не можем поговорить спокойно, как все нормальные люди. По залу побежали шепотки. Данка за своим столиком сказала что-то резкое, и на неё зашикали. Я, слава богу, не разобрала, что именно она высказала, но поняла, что её разозлил выбор Влада. Нет, она всё же странная. Сама на него глаз положила, в то время как она ему ну совсем безразлично. Так на что обижаться? Я его у неё не отбивала. Ладно, это не моя проблема. Я справилась с гречкой и, поставив опустевшую тарелку на поднос, взялась за блины, политые мёдом. «Что там, — сказал Гроза, — нужны калории? Вот отлично. Сейчас заколорируюсь, по самой не хочу». Влад снова посмотрел на меня, а затем произнёс. «Слушай, Кузьмина, не хочешь прогуляться со мной после ужина?» Я почувствовала, как блин стал комом, да прямо в горле. Проглотив, его спросила осипшим голосом. «Зачем?» Он моргнул, при этом взглянув на меня удивлённо. «Ты что, на свидание не ходила, Лада?» Произнес Дампир, и теперь настал черёд удивляться мне. «Издеваешься?» — прошипела я. Лёша, сидевший рядом с грозой, закашлялся, давясь от смеха. «А что такого?» — произнёс Влад. «Я приглашаю тебя на свидание». Сима тоже закашлялась. Артур перестал жевать и посмотрел поочерёдно на нас с Владом. «Ничего, так девки пляшут», — сказал он и снова продолжил есть, как ни в чём не бывало. «Нет», — ответила серьёзно. «Я сегодня не в состоянии гулять, а завтра вставать рано на занятия». «Так что, прости, Гроза, но гуляй без меня». Он сдвинул брови, но, как мне показалось, к такому ответу был морально готов. «Хорошо, тогда завтра после тренировки». «Тоже нет». «Послезавтра?» Я фыркнула. «Мы уже это обсуждали», — сказала я, опустив взгляд в тарелку, принялась быстро-быстро доедать ужин, внезапно потерявший свой вкус. Он уже спрашивал меня, нравится ли мне. Я, кажется, дала конкретный ответ, но парень словно не понял. Видимо, верил свято в собственную неотразимость, если только подобное выражение применимо к полукровке вампиру. Закончив с ужином, покосилась на Симу, но рыжая ещё ела. «Ты не против, если я уже пойду, или тебя подождать?» — спросила у ведьмы. «А чего ждать? Иди», — с пониманием отозвалась она. Я и пошла. Сказав пока, троица друзей подхватила поднос и направилась к окошку мойки. Топать пришлось мимо столика, за которым сидела Данка но я сделала вид, что не вижу её, а когда поравнялась, нога зацепилась за что-то, я неуклюже полетела вперёд лицом. Первым упал под нос, следом за ним упала бы и я, если бы какая-то сила не удержала меня в воздухе. Зависнув в паре сантиметров от своей тарелки, я испуганно охнула, а за столиком, где сидела Данка и её друзья, те, с которыми я прежде водила дружбу, слаженно угас весёлый хохот я продолжала глупо висеть, когда в столовой опустилась гробовая тишина. «Кто?» — спросил холодно знакомый мне голос. «Влад, ну, конечно же, это был он». Тихие уверенные шаги, и вот меня обхватили за талию и поставили на ноги. Гроза посмотрела мне в лицо и нахмурился. Я же покосилась на Данку, отметив, как побледнела последняя. Да её лицо стало одного цвета с зеленью волос. Но в тот миг мне было её жаль». «Я спрашиваю, кто?» — повторил Гроза, и одним движением задвинул меня себе за спину. За раздачей притихли даже повара. «Ну и дура ты, Дана!» — промелькнуло у меня в голове. «Разве так убирают соперницу, которая, к слову говоря, не соперница вовсе?» Затем вспомнили слова Влада и его приглашение на свидание. И подумалось о том, что всё же бывшая, так понимаю, подруга, в чём-то была права. Интерес существовал, но не с моей стороны». А она, увы, не смогла разглядеть этого. Впрочем, я сильно сомневалась, чтобы у Влада было ко мне что-то настоящее. Скорее всего, я заинтересовала его тем, что, подобно остальным, не падаю к ногам первого красавчика Академии. И более того, даже игнорирую его. А мужчины, они же, по сути, охотники. Не все любят то, что само идёт в руки. Да и то, что легко достается, обычно не ценится. «Эта девушка под моей защитой!» Зачем-то произнёс Гроза. «Если еще хоть кто-то посмеет пошутить над ней подобным образом, дело будет иметь со мной». Он опустил взгляд, но посмотрел не на Ваню, который сидел с краю, явно был тем, кто подставил мне подножку. Нет. Гроза все прекрасно понял и смотрел исключительно на Данку. «Вот он, миг твоего торжества», — промелькнула в голове злая мысль. «Хотела внимания Влада? Получила». «Правда, вряд ли Дана рассчитывала на подобный эффект» но с её стороны было глупо поступать подобным образом в присутствии Дампира и его приятелей. «Ладно, Влад, я взяла парня за руку, отчего он вздрогнул. Всё в порядке, не горячись». Секунды, и пальцы парня переплелись с моими. «Я предупредил», — добавил он и, опустив взгляд на Ваню, побледневшего как полотно, бросил. «Уберёшь здесь всё. И подружку свою попроси, чтобы помогла», — велел Дампир. «Я же вдруг поняла, что этот приказ будет выполнен безропотно». «Пойдём, провожу тебя до двери», — сказал мне парень и, с явно неохотой отпустив мою руку, легко подтолкнул меня к выходу. И вот так, шагая впереди Дампира, ощущая на себе взоры всех студентов, кому повезло увидеть такое шоу, я вдруг осознала, что Дамку это вряд ли образумит. Скорее, разозлит ещё сильнее. «Зря ты так», — сказала я уже в фойе. Влад покосился на задремавшую Марь-Ванну и приложил указательный палец к своим губам, словно призывая меня молчать. Мы поднялись по лестнице и остановились только у дверей в нашу с Симой комнату. «Ну всё, рыцарь!» — пошутила я, положив руку на дверную ручку. «Спасибо за спасение принцессы!» «А как насчёт свидания?» — уточнил он. Я повернулась и взглянула на грозу. Тёмные глаза старшекурсника впились в моё лицо. И прежде чем смогла что-либо произнести, Он наклонился ко мне, обхватил пальцами мой подбородок и поцеловал. Его губы были твёрдыми и одновременно какими-то нежными, а поцелуй быстрый и очень неожиданный для меня. «С ума сошёл!» Я вырвалась и гневно взглянула на Влада. Но парень был таким счастливым, что моя злость немного ослабела. «Не делай так больше никогда!» — предупредил его, и даже как-то по-детски погрозила пальцем. Со стороны это, наверное, могло показаться забавным но не лепить же ему пощечину. «А что, если сделаю?» спросил он, сияя улыбкой. «Не советую проверять. Рука у меня тяжёлая», сказала я и, открыв дверь, вошла в комнату, чувствуя, как краска заливает лицо. «Ладушка?» тут же появился домовой. Я закрыла дверь перед носом грозы. Вряд ли это было вежливо, но захотелось сделать именно так, чтобы знал. «Всё в порядке?» всполошился Федя. «А я почувствовал, что ты с Владом и не стал мешать». «А зря», — подумалось мне, вслух же я сказала. «Что-то я устала, Федь. Пойду в душ и в люльку». «Ага, давай», — согласился домовой, но проводил меня каким-то очень подозрительным взглядом. Впрочем, я действительно была такой уставшей, что не хотелось ничего. И тем более рассказывать Феде о том, что произошло.